Глава 10. Око за око или невиноватая я? Открылись двери обеденного зала, и слуга, похожий на вечно удивленную рыбку, объявил, глядя на нас «Невеста ожидают в обеденном зале! Прошу!» — добавил он, отойдя в сторону и склонившись в поклоне Не дав Альвине Мизан времени на размышления, я по-хозяйски подхватила её под локоть и двинулась вперёд, нашёптывая на ходу. «Давайте держаться вместе, Саяла Альвина. Мы с вами как лучшие подружки, не будем отходить друг от друга!» Рыженькая вытаращилась на меня, то ли испугана, то ли растеряна. «А? А? Ага!» Это всё, что она смогла сказать под моим напором. В обеденном зале уже собрались остальные невесты. Я сразу узнала Саю Даркин. Мы обменялись вежливыми улыбками. «Ольвию Лентини. Девица выглядела так, как будто у нее через пять минут свидание с палачом на плахе. «Вилору Дюран!» Компаньонка и служанка за ее спиной дрожали, как две сосульки в холодильнике, замороженные ледяным недовольством своей хозяйки. Еще две девицы были мне незнакомы. Одна, похожая на нервную птичку, без конца на всех поглядывала, то прятала руки в складках платья, то складывала перед собой. Другая, пепельноволосая и маленькая, как куколка, стояла с отсутствующим взглядом. Казалось, ей вообще плевать, что происходит вокруг. Осмотревшись, я увидела длинный обеденный стол, сервированный к ужину, а за ним виднелся большой камин с решеткой. Наши сальвины тихие шашки были заглушены распахнувшейся дверью с противоположной стороны зала. Слуга в нарядной ливреи с выдающимися бакенбардами и усами и такой же выдающейся лысиной объявил «Его светлость герцог Кархейский и граф Гранвиль!» В обеденный зал вошли двое мужчин. Ну что ж, должна сказать, что в этот раз его светлость был действительно похож на его светлость. Одежка на нем была первоклассная. Уж пардон, я всегда путала кафтан с камзолом, но вот этот длинный до колен пиджачок цвета кофе с молоком и богато отделанный золотом, вот эти пышные кружева у воротника, вот эти шелковые чулки и бархатные зауженные штаны до колен, и туфли эти с золотыми пряжками... «Ладно, ладно, я поняла, очень важная персона, вообще не садовник, ну, то есть совсем. Хотя волосы по-прежнему собраны шелковой лентой в короткий хвост на затылке», — отметила я. «Но ему идет, позволяет в лучшем виде разглядеть и высокий лоб, и волевой подбородок, и черты лица эти породистые». «Я выдохнула с досадой, все-таки в моем вкусе мужчина». Но почему-то садовником он мне нравился больше. Герцог приближался. На ходу его взгляд остановился на мне и как будто задержался. Я удостоилась улыбки и саркастичного вскидывания брови в тот момент, когда он заметил, как я ухватилась за Альвину Мизан мертвой хваткой. Я прям слышала его голос. «Все интригует, Саэлла? Я смотрю, у вас новая жертва. Ну-ну, развлекайтесь». Я хмыкнула, демонстративно отвернулась и... Невзначай наткнулась взглядом на Саю Даркин. Случалось ли вам видеть зарождение любви с первого взгляда? Случалось ли уловить вот этот короткий момент, когда тот самый пресловутый первый взгляд перестает видеть все вокруг, кроме одного единственного объекта и разгорается, разгорается ярким пламенем? «Мне случилось» потому что именно таким взглядом смотрела сейчас на его светлость Сая Даркин. И почему-то в этот самый момент мне взгрустнулось так, что захотелось вдруг упасть на плечо Лариски и поныть за жизнь. Может, потому что взгляд Саи, чистый и возвышенный, был совсем не похож на то, как смотрела на демона Альвина Мизан потому что взгляд Альвины говорил «Я бы съела тебя, как пироженку!» А взгляд Саи «Мое сердце отныне принадлежит вам!» «Эх!» — мысленно протянула я. Мне, конечно, тоже понравилась его светлость, но влюбиться? Вот так, с разгону? Я слишком стара для этой ерунды. На то, чтобы полюбить Игоря, у меня ушло немало времени. И за это время я успела узнать, какой он человек. И ценить его я начала только после того, когда хорошо узнала. Хм-да, старость не радость. Может, я и в теле молоденькой девочки, а внутри я очерствелый эмоциональный сухарь. Кажется, я проигрываю этим девицам в пылкости чувств. Я снова посмотрела на герцога. Заметил, не заметил? Он как будто почувствовал мой взгляд, посмотрел вопросительно, словно по наитию перевел взгляд на Саю Даркин и... Улыбнулся ей с кивком головы. Вот только в его взгляде не было ничего, кроме снисходительной симпатии. «Хм...» — заинтересовалась я. «Похоже, ты такой же точно эмоциональный сухарь, твоя светлость!» Улыбка появилась на моих губах непроизвольно. «А может, ты не проигрываю?» «Саэллы! Саэньи!» «Рад приветствовать вас в замке Хархен», — произнес герцог. «Как мне доложили, вы все хорошо устроились. Каждой были выделены отдельные покои. Прошу вас, чувствуйте себя здесь, как дома». «Мой дворецкий Силуян», — его светлость указал рукой в сторону слуги с бакенбардами, — «Всегда к вашим услугам, если понадобится помощь. А сейчас хочу представить вам королевского распорядителя отбора невест, человека, который также известен как Глашатай отбора. Его сиятельство граф Ардор Гранвиль». Герцог замолчал, а невесты растерянно озирались. Уловив взглядом движение, я догадалась опустить глаза вниз». Человечек, который стоял возле графа, был ровно в два раза ниже его и ровно в два раза круглее. Каратышка, карапуз в черном кудрявом парике и с хитрющей поистине дьявольской улыбкой, вылитой Денни Девита, вот не вру. Снизу вверх он смотрел на нас, невест, таким веселым, дьявольски веселым, да, взглядом, как будто мысленно распределял между нами все виды казней и пыток, и будто бы это было его любимое развлечение. Эта девица пойдет на костер, эту обезглавим, эту сварим в кипятке, а эту... Что бы нам с ней сделать с такой милашкой? Точно! Замуруем живой в стене замка! ха ха ха «Сусанка, у тебя воображение разыгралось! Акстись!» — одернула себя я. Но тут вдруг заметила, что граф Гранвилль в исполнении местной версии дэни Дэвита потирает свои маленькие ладошки и задумалась, а так ли я далека в своих предположениях насчет его мыслей? «Сайлы!» — произнес граф, и голос у него был такой, знаете... «Когда неважно, что говорит человек, он просто говорит, а вам уже кажется, что он над вами издевается. Ехидный такой голос!» «Сегодня состоится предварительный этап отбора!» В рядах девицы и их компаньонок, а также служанок, пронесся тихий ропот. «Да, вас не предупреждали!» — улыбался граф ехидно. «Но вы не волнуйтесь! Это даже не первый этап, всего лишь предварительный!» Что он будет из себя представлять, мы, однако, узнаем с вами после ужина. Его сиятельство рассмеялся, и от этого смеха, кажется, даже у его светлости дернулась правая часть лица, сразу вся. Невесты так вообще побелели и потеряли дар речи. Все, кроме меня. Я закаленная киноманка, меня дьявольским смехом уже давно не напугаешь, спасибо киноиндустрии. «Прошу к столу!» — торжественно произнес тем временем дворецкий Силуян. И невесты пошли к столу. Видимо, в полной уверенности, что кушать сегодня будут их. Я же была озабочена тем, чтобы не выпустить из своих цепких рук альвину Мизан и позаботилась о том, чтобы усадить ее рядом с собой за стол. С графом дьявольский смех я потом разберусь. Первая на очереди дочь графа-отравителя — Проблемы нужно решать по мере поступления. Ужин состоял в основном из морепродуктов, что неудивительно. Мы же на островах, в конце концов. И омары, кстати, тут тоже были. И разные виды рыбы. «Давайте наслаждаться ужином!» Призвал всех граф и изобразил улыбку, больше похожую на оскал. Дьявольский, да. И сразу стало понятно, что кроме него никто не получит удовольствия от ужина. Сначала все молчали. Насчет невест понятно. Девицы могли думать только о том, что их ждет, когда ужин закончится. Потом граф Гранвиль начал задавать вопросы то одной благородной Саэле, то другой. Вопросы были вроде светские и нейтральные. Вернее, были бы, если бы каждый раз его сиятельство не издавал порцию своего дьявольского смеха. «Дорогая Саэла Дебрас. Обратился он к девице, похожей на нервную птичку. «Как поживают ваши папенька и маменька Маркиса Маркиза Деброс? Живы-здоровы!» Девица побелела, глядя на кусочек рыбы на своей вилке, таким взглядом, будто он собирался ее укусить. Саэла Лэнтини, а как дела у ваших родителей, барона и баронессы Лэнтини? Знаю, что они в вас души не чают. По тяжко им было единственную дочь к жениху отпустить, а? Ой, Виолэнтини вся дрогнула и зарыдала. Верная служанка Ранечка тут же бросилась ее утихомиривать, то есть утешать, подавать платочки. А вот гад, подумала я. Ясно же, что издевается. Как могут поживать папеньки и маменьки, которые отправили своих дочерей невестами-смертницами, а? Смешно ему, ты посмотри. Саэла Бизар", вдруг услышала я. Давно ничего не было слышно при дворе о ваших родителях, графе и графине Безар. «Надеюсь, их порадовало известие Его Величества о том, что их дочь избрана им для герцога Кархейского». «Еще бы!» — с готовностью подтвердила я, перебив графа дьявольский смех. «Очень обрадовались. Так и сказали. Ты уже совершеннолетняя, ахмури там его светлость. Заделайся герцогиней и будь счастлива, аминь!» «А сами укатили во второй медовый месяц на...» «Тут я запнулась и обратилась за помощью к Бертине». «Сэнья, куда там папенька и маменька на медовый месяц укатили?» У Бертины нервно дернулась века, но нашлась она быстро, за что уважаю. «Нафлийские горячие источники. Ну вот», — заключила я. Граф Гранвиль опешил, растерянно причмокивая губами, пожевал на слух. «Ахмури... а?» Он требовательно посмотрел на герцога, но его светлость в этот момент прикрывал рот ладонью, явно сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Видимо, в отличие от графа, смысл словосочетания «охмури герцога» до него таки дошел каким-то образом. Граф Гранвилл переключился на рыбу и какое-то время вопросов не задавал. Скорее всего, всерьез озадачился тем, что же значит «охмури» воцарившуюся за столом тишину, вдруг нарушила громкое «Ах!» И, повернувшись, я увидела, как Альвина Мизан с открытым ртом таращится перед собой. Быстро проследив за ее взглядом, я увидела, что из противоположной стены просочились две призрачные головы, за ними плечи и руки. Две ламии, найдя меня взглядами, оживились и стали подавать мне какие-то знаки. Действовать нужно было немедленно». Допустить, чтобы лами и сейчас увидел кто-нибудь, кроме Альвины, я не могла. Решение пришло моментально. «Милая Саэла Альвина, не хотите ли комарам вот эту подливу?» Зазвенела на весь обеденный зал мое сопрано, привлекая всеобщее внимание. Схватив блюдо с подливой, я с якобы чрезмерным рвением понесла его к тарелке своей соседки и... А львина взвискнула, кто-то ахнул, а подлива, опрокинувшись на рыженькую, закапала с ее носа на подбородок, а с декольте на юбку цвета померанца. «Ах, какая неприятность!» сплеснула руками я, одновременно делая знак девицам ламием, мол, сматывайтесь, я их отвлеку. Ламии закивали и раз в стену, будто и не было. «Ай-яй-яй, как же так вышло!» причитала я. «Саэла львина! Рука дрогнула! И нечаянно! Ай, какая неприятность! Любезный, подойдите, пожалуйста!» Опешив от моего внезапно переменившегося тона, причитающего на деловой, дворецкий Силуян мигом оказался рядом. «Проводите Саэлу. Ну, куда там надо ее проводить, чтобы она могла привести себя в порядок?» э, -э хорошо, госпожа», — кивнул Силуян. Рыженькая остановила на мне взбешенный взгляд, а я прикинулась с самой невинностью. Нечаянно же, ну что с меня взять? Как только Альвина в сопровождении дворецкого вышла из обеденного зала, я опять ахнула во всю громкость своего сопрано. — Ох, божечки, на мое платье тоже немного попало! Вот здесь пятнышко и вот здесь! Господа, я тоже на секундочку выйду, чтобы привести себя в порядок! И пулей вылетела в дверь, противоположную той, за которой исчезли Альвина с Силуяном. Найдя ближайший укромный уголок в коридорах замка, позвала громким шепотом. «Девоньки!» Ламии тут же просочились из каменных стен. «Заступница наша Саэла Сюзанна все выполнили, как велено было!» «Показывайте!» – кивнула я. На руках у одной из них был ларец. «Нашли в вещах этой рыжей ведьмы?» Я откинула крышечку, внутри оказалось несколько флакончиков с разными порошками. Доставая их по очереди, я читала надписи на флаконах. «Лишающие голоса», «Лишающая рассудка», «Для бородавок», «Для выпадения волос», «А вот и мое полнящее!» С последнего флакона мне улыбнулся черный череп. «Ага, значит, и смертельные яды у нее тоже имеются». Следующие флакончики уже порадовали. Я была права. У каждого уважающего себя отравителя, как я читала в романах, должны быть не только яды, но и противоядия. Проще говоря, антидоты, ликвидирующие действия препарата. «Все, что нужно из кухни, принесли?» Спросила я у ламий Девицы услужливо закивали и начали вынимать откуда-то из призрачных складок своих платьев мешочки со специями. Нам с девицами понадобилось несколько минут, чтобы сыпать всю отраву в пузырек побольше и заменить содержимое одного флакона с сахаром, другого черным перцем, третьего толченым имбирем, ну и так далее, чтобы все по цвету совпадало. Когда все было закончено, я отсыпала немного антидота полнящее развоплощение и, всучив ламием, ларец велела «Верните на место так, чтобы она даже не заметила, что кто-то брал. Пусть думает, что вся ее отрава на месте». «Ей это еще аукнется!» «Хорошо, заступница наша! Все сделаем, милосердная наша!» И снова исчезли. Спрятав маленький флакончик с антидотом в чулок и одернув платье, я выпрямилась, довольно улыбаясь. «Итак, маленькая рыжая змейка лишилась своего яда. Ополнящие чары я сниму, как только доберусь до своей комнаты». «Кто молодец?» вслух самой себе сказала я тихонько. «Я молодец!» Тут вдруг раздались хорошо узнаваемые звуки, будто кто-то хлопал в ладоши. Повернув голову, я увидела знакомую фигуру у стены. Ухмылк тоже была знакомой. «Марай!» «И как много он успел увидеть?» «Госпожа Мизан будет раздавлена, когда поймет, что лишилась всего своего оружия». Она ведь наверняка очень рассчитывала на его помощь на отборе невест», — произнес демон. «Марай!» — произнесла я и улыбнулась любезно. «Вы ведь не расскажете ей о том, что видели?» Демон хмыкнул, оторвал спину от стены и двинулся в мою сторону, медленно, но как-то на вид опасно. Я перестала улыбаться и прокашлялась. «Ну что вы, госпожа Сюзанна!» произнес он, улыбаясь. «Как я могу?» «Я ведь весь принадлежу вам, и вы можете располагать мною, как пожелаете». Я притворно хохотнула, дав понять, что оценила его иронию по достоинству. Он ведь дословно повторил те слова, которые я сказала рыженькой, желая ее подразнить, но на всякий случай отступила на шажочек. «Мои глаза видят только вас!» «Все прочие пустое место», — продолжал он. «Конечно, я буду молчать, если вы того желаете». Он подошел совсем близко. Я совершенно ясно чувствовала в этом угрозу, но не понимала, что это на него нашло. Если по-хорошему, мне стоило отступить еще дальше, но упрямая ослица во мне стояла на месте, как вросшая в пол. «Стращает! Чертов, владыка демонов!» — подумала я, а Марай спросил. — Так вы желаете? Да — Да-да, желаю, — ответила я. — Буду благодарна, если тайну сию вы унесете с собой в могилу. Ну или ладно, можете пока просто никому ничего не рассказывать. Демон улыбнулся. Насмешила я его, то есть. — И то хорошо, пусть лучше смеется, чем напирает, — подумала я. И тут этот владыка демонов наклонился прямо ко мне и... Его язык вторгся в мой рот так бесцеремонно и нагло, что я застыла, будто меня молнией шарахнуло. А когда осознала, что происходит, демон так же резко отстранился и поинтересовался неожиданно светским тоном. «Клыки не мешали?» «Я аж подавилась!» «Ах ты ж засранец!» Полыхнуло у меня в голове. «Вас ведь интересовал этот вопрос, не мешают ли клыки. Так что же...» «Не мешали, госпожа Сюзанна?» «Где мой дар речи? Верните его сейчас же!» «Марай, а вам не кажется, что его светлости может очень не понравиться, что вы поцеловали одну из его невест?» «Выдавила, наконец, из себя я злая, как черт!» «Но вы ведь не расскажете ему верно?» — ухмыльнулся демон. «Молчание за молчание, согласны?» Я цыкнула от досады, когда Марай повернулся ко мне спиной. Дождавшись, когда он исчезнет за ближайшим поворотом, я вдруг осознала... о Так вот, как чувствовал себя герцог, когда я его насильно поцеловала! Хотя... мой поцелуй был куда скромнее, вообще-то. Слегка поостыв, я оживила в воображении поцелуй этого наглого владыки демонов и хмыкнула с легким удивлением. А был неплохо. Но, по крайней мере, клыки не мешали.